Глава 56. Перешла уже совсем на круглосуточный режим жизни. Проснулась в 2.30. Пожаловалась в Фейсбуке. Четверо не спящих морально поддержали. Села на балкон под густо желтую луну. Быстро начала писать. Обычный оброк, один эпизод, два часа. Поднялся ветер. Он называется Юго и дует с гор. Воет страшно и гнет деревья. Ярик боится ветра. Пришел ко мне, поджав хвост. Потом, видно, устыдившись, не щенок всё-таки, подумал, что мне тоже страшно, и пошел будить мужа. Тот проснулся, закрыл балконы и ушел спать дальше. Тут вылезла Аня. Она решила проверить, все ли унесли с балконов. Тоже ушла. Было около пяти утра. Я позавтракала козьим сыром и внезапно устала. Забыла, что обещала в пять поднять Рюлову. Затремала. В 7.00 пришли лучи поддержки от тех, кому надо рано на работу, в виде уведомлений на Фейсбук. Я пошла за кофе. В 7.40 раздался звонок, который я жду всегда. Поговорили, оборвали на кратком. Всё в эфир. Тут самостоятельно проснулась Рюлова и появилась на экране. Настроила ее сначала писать, что хочешь, а потом, что должна. Опять проснулись домашние. Надо готовить завтрак и отвечать на письма. В 9.00 выезжаем по делам. А потом купаться и в гости к Никите и Лене. Новые вводные. Ночной текст буду править после обеда. Главное не заснуть днем, потому что вечером нужно будет со свежей головой редактировать чужой текст. А свой опять придёт ночью как тать.